Часть 3. Охотники на инкодеров Корабль «Ловитян» кружился на околоземной орбите. Сюда их привели показатели датчиков, безошибочно указывающих местонахождение одного из трех, прорвавших блокаду инкодеров. Экспедицию по поимке и уничтожению беглеца возглавляла Веректол Ландера. Ландера и ее помощник Девро поочередно дежурили возле детектора принудительных импульсов. Но раз в сутки они один час дежурили вместе для обсуждения планов и решения различных проблем. Я считаю, что у нас нет времени на три наводящих импульса. Мы должны рискнуть и обойтись двумя. — уставшим голосом сказал Ландера. «Но это очень, очень опасно. Если мы ошибемся, может случиться непоправимое. Что если они начнут размножаться? Мы ведь до сих пор не знаем, как они это делают», — взволнованно ответил помощник. «А если мы не рискнем, энкодер успеет разворотить половину этой планетки?» «Ты здесь, главное, и решать тебе. Но я снимаю с себя всю ответственность за последствия». Сдался девра. Отлично, резко сказал Авериктол. Теперь покажи мне приблизительное расположение по первому импульсу. Сейчас буркнул Девра и быстро застучал пальцами по странной для землян клавиатуре. В углу главного наблюдора появилось уменьшенное изображение земли. Сигнал был слабым и быстро заглушен интеллектом, поэтому зона несколько шире положена. Изображение земли перестало вертеться. и мерцающий красный кружок обвел Северную Америку. Предполагаемое местонахождение Инкодера. Уменьши зону до теоретического размера после второго импульса по центру первой окружности. «Будем надеяться, что он не любит путешествовать», сказала Ландера, а Девра повторил приказ в микрофон, управляя биокомпьютером. Красная рамка послушно сжалась. «Ну все, теперь, если ты ошиблась», «Мы будем до скончания века кружиться, ожидая импульса из этой зоны, а инкодер будет разносить другую половину планеты», — подытожил Девра. «Лучше помолчи, я и так нервничаю». Стенки главной рубки перемигивались огоньками каких-то индикаторов, тихо шипел воздушный насос, а Веректол и ее помощник молча смотрели на Наблюдор. ожидая сигнала от страшного существа порождения безумной фантазии пожирателя миров, Инкодера, А в это время на земле Гарри совершал последнее ограбление, даже не предполагая, что за тварь сидит у него в голове. Замигала красно-зеленая лампочка тревоги, тихо завыла сирена, металлический голос сказал «Внимание! Из зоны сканирования получен третий импульс принуждения к убийству. Местоположение энкодера вычислено». Красная рамка сжалась до размера точки и яростно замигала. «Необходимо немедленное вмешательство. Внимание!» Левитяне переглянулись. В глазах Девра было удивление, а в глазах Ландеры — торжество. «Да отключи ты эту сирену!» — крикнула Веректол помощнику. Он быстро нажал на какую-то кнопку, и голос пропал. «Активировать все двигатели главного шаттла!» — приказал борт-компьютеру. «Приготовить его к срочному вылету!» «Открываю ангар! Начинаю разогрев двигателей!» — рапортовал робот. Ловитянка включила микрофон внутренней связи. «Внимание! Боевая тревога! Обнаружен инкодер. Команде охотников немедленно приготовиться к вылету! Всем быть на главном шаттле через три минуты!» Чтобы подстегнуть команду, она врубила сирену по всему кораблю. За исключением главной рубки, конечно. Ну что, полетели на охоту? Мое присутствие во время операции по захвату вовсе не обязательно. По инструкции... Да ладно тебе! Я тоже знаю, что ты хочешь спуститься на планету и поохотиться. Поехали! А почему бы и нет? Улыбнувшись, сказал Девра и нажал кнопку срочной переправки на шаттл. Пода Только и успела сказать Веректол, пока их кресла не провалились под пол. По специальным пневмотрубам они через минуту были доставлены в шаттл. Гарри очнулся в камере. В маленькое решетчатое окно проникал слабый свет. Но его было достаточно, чтобы заболели глаза и заломило виски. Он зажмурился. Горло подкатил комок тошноты. Рядом с собой Никола заметил умывальник и, преодолев боль, встал, чтобы умыться. Холодная вода окончательно привела его в чувство. У него даже появились оптимистические мысли. «Они что, надеются меня тут удержать?» «Да мне не помешают никакие стены, если я захочу на свободу!» Сразу взрывать стену Гарри не стал, а сначала посмотрел в окошко, чтобы узнать, на каком он этаже. Ему повезло. Камера была на первом. Гарри осмотрелся. Тесновато. Большой взрыв устраивать нельзя. Не спрячешься. Да и бронежилец меня сняли. Поставив койку на бок, он соорудил что-то вроде баррикады. Николас решил сделать серию микровзрывов вместо одного большого. На приблизительно равном расстоянии он заложил в стену несколько бомб, так, чтобы они выбили необходимую дыру. Гарри приготовился послать сигнал, но в этот момент послышались чьи-то шаги. Николас быстро поставил койку на место и лег на нее, закрыв глаза. Неизвестный остановился перед дверью, на секунду приоткрыл глазок, потом, видимо убедившись, что все в порядке, ушел. Дождавшись, когда шаги стихнут, Гарри снова перевернул кровать, прикрыл голову подушкой и пригнулся к земле. Он был готов к взрыву. Камера содрогнулась. Взрывной волной койку опрокинула на Николаса. Не дожидаясь, пока рассеется дым, он прыгнул в отверстие и побежал, сам не зная куда. «Вот так!» «А ты еще защищал его», — сказал Билл, потирая руки. «Что ты сделаешь?» «Ошибся», — оправдался Сергей. «Он мне казался, да и сейчас кажется, добрым и честным человеком. Я его давно знаю, ведь мы почти соседи, но он никогда не совершал ничего противозаконного. Не знаю, что с ним стряслось. В него словно демон вселился. А ты видел выражение его лица?» «Да, мало приятного». «Может, у него раздвоение личности?» «Может быть». Бил встал и направился к выходу. Ну что, пойдешь со мной? Куда? Растерялся Серов. Как куда? А кто дом Николаса будет обыскивать? Да и родственников надо бы допросить. Может, жена соучастница? Нет, я не поеду. Мне трудно будет смотреть ей в глаза. Молли! Так ты его жену знаешь? Ну ладно, хватит сентиментальничать. Не хочешь, не езжай. Я сам доброшу и проведу обыск. «Думаю, найти деньги будет несложно. Мне кажется, это одно из самых удачных моих дел. Кстати, чуть не забыл. Что с Гарри? Когда он начнется? «Врачи сказали, придёт в себя часа через два, а минут через пятнадцать после пробуждения можно будет допросить». «Хорошо. Вернусь как раз вовремя, надеюсь». Он повернулся и быстро пошёл. От полицейского участка он отъехал один – Полицейские уже давно сторожили дом Николаса, дожидаясь распоряжений Далласа. Билл скрылся за поворотом, и в этот момент грохнул взрыв, и появилась дыра в стене. Но Даллас этого не слышал. Шаттл Лавитян приземлился в лесу недалеко от города. Маскировка была отличной, программа «Хамелеон» перекрасила корабль в нужные цвета, а специальные глушители не позволяли обнаружить шаттл ни одному виду радаров. Лавитяне очень похожи на людей внешне. Этот факт еще раз доказывает верность теории, по которой эволюция на других планетах должна идти схожими с Землей путями. Из грузового люка выехал последний катер, а из пассажирского вышел последний солдат. Ландера поправила свои длинные белые волосы и осмотрела выстроившуюся команду. «Я знаю, что нам предстоит выполнить опасное задание. Я знаю, что с каждой минутой опасность увеличивается, но все же рискну предложить подождать с разворачиванием маленькой войны на этой планете». «Но...» — начал было Девра, но вдруг резко замолчал. то ли потому, что Ленора всегда оказывалась права, то ли ему просто надоело с ней спорить. «Я не говорю», — не обращая внимания на помощника, продолжал Верик «что мы должны просто сидеть и ждать. У меня есть план. Попытаемся не привлекать в себе внимания и обойтись минимальными силами. Судя по показаниям датчиков, энкодер очень слаб. Может, он поврежден, а может, у одержимого сильный дух». «И какой же план?» — поинтересовался техник Лоно. «Два или три ловитянина оденутся в местную одежду, затем приземлятся в городе на крышу какого-нибудь здания, замаскируют катер и, не привлекая к себе внимания, попытаются подобраться к энкодеру, а дальше все как положено». Девра приподнял мощное дуло вытягивателя, напряглись мышцы, показывая силу их владельца. «Я поеду», — сказал он. Ему хотелось действовать. «Думаю, кому-то надо будет остаться в катере и следить за оборудованием. А кто лучше меня с этим справится?» – вызвался техник. «Надеюсь, вы не против, если командовать все-таки буду я», – улыбнувшись, сказала Ландера. Компьютер смог быстро смоделировать земную одежду для троих добровольцев, и через полчаса они уже летели на катере, оставив остальную команду в полной боевой готовности ждать сигнала, если понадобится помощь. Гарри специально бежал через бедные кварталы, надеясь среди трущоб и нищих укрыться от преследователей. За спиной, постепенно затихая, выли полицейские сирены. Николас сбавил темп. Теперь ему надо срочно придумать план дальнейших действий. Долго скрываться от полиции в этих трущобах он не сможет. Только сейчас Гарри начал понимать всю безысходность своего положения. Он преступник в бегах. И наверняка кто-нибудь его поймает. Но главное, что рухнули все его планы, все мечты снова стали несбыточными. Его талант не только не помог ему, но и сделал еще хуже, чем было. Он вспомнил о семье. Их, наверное, допрашивают. Боже, что если я больше не смогу встретиться с ними? Ему все меньше и меньше хотелось убегать от полиции. Постепенно бег перешел в медленный шаг. Он ощущал себя человеком без будущего. Ему не хотелось жить. Гарри не обратил внимания на двоих людей в одинаковых черных плащах. Он не заметил, как один из них указал на него пальцем и что-то крикнул, а в руке другого блеснуло что-то вроде пистолета. Когда Николас взорвал стену тюрьмы, катер Ловитян как раз летел над городом, и их датчики смогли зафиксировать импульс, посланный инкодером. И они смогли точно определить его местонахождение. На всякий случай, охотники приземлились в трех кварталах от тюрьмы. Как и было оговорено, техник остался в замаскированном катере, а Ландера и Девра пошли на охоту. Конечно, узнать в них инопланетян было сложно, но все же они привлекали внимание прохожих. Компьютер немного ошибся и одел их явно не по сезону. Два высоких человека в черных плащах, шляпах, И в высоких кожаных сапогах всегда будут вызывать любопытство о одетых по-летнему прохожих. Девра часто посматривал на сканер ближнего обнаружения. Только им можно было определить энкодера, когда он еще не полностью подчинил себе тело. И когда не испускал принудительных импульсов. Но, к сожалению, он действовал только в радиусе 10 метров. Улица была безлюдной, и ловитяне в полном безмолвии шли к своей цели. Немного пошатываясь из угла в угол, вышел какой-то человек. Девра машинально посмотрел на сканер. Он остановился и схватил Ландеру за локоть. Она обернулась и по его глазам прочла то, что секундой позже крикнул Девра, указывая на человека. «Это он!» Помощник нажал кнопку на ручке портфеля, и тот мгновенно трансформировался в вытягиватель. Ландера действовала не менее стремительно, И через секунду в ее руке появился парализующий пистолет. Они одновременно навели свое оружие на человека, и только сейчас он заметил их. Его лицо исказилось от ужаса. Ландера надавила на спуск. Человек чудом увернулся и с невероятной скоростью скрылся за углом дома. «Надо его догнать!» – крикнул Девра. «Подожди!» – Ландера схватила его за плечо. «Так нельзя!» «Он ждет от нас этого!» И сможет уничтожить в любую секунду. Мы должны вызвать катер и обмануть инкодера. Сейчас вызову. Хорошо, что в тарелке остался техник. Иначе пришлось бы бежать назад. Доставая рацию, сказал помощник. Напомни, чтобы я наградила его за это. Может быть, Гарри и не видел смысла продолжать жизнь. Но инкодер, сидящий в его голове, имел свое мнение на этот счет. Он моментально узнал тех двоих. Своих врагов, Лавитян. В голове Николаса, как раскаты, грома пронеслись приказы: Враги, спасайся! Они уничтожат тебя! Убей их! Гарри испуганно посмотрел на Лавитян и тотчас решил, что Инкодер не врет. В руках неизвестных появилось оружие. Что делать? Николас не смог заставить себя хладнокровно убить людей, даже угрожающих ему. Он решил действовать более приемлемым для него способом – бежать. За спиной послышался тихий выстрел. Не помня себя от страха, Гарри бросился за угол и побежал по улице. «Они преследуют тебя!» – орал Инкодер. «Остановись и устроим засаду! Убей их! Они не отстанут! Убей их!» Николас какое-то время сопротивлялся приказам чужого разума. Но вот в его глазах появился холодный блеск, и он остановился. Да. Убить их. Убить их и избавиться от проблемы. Убить всех. Всех, кто встанет на моем пути. Убить. Подумав это, Гарри потерял свой разум и тело. Отныне все это принадлежало инкодеру. Существу. Несущему смерть всему живому. Теперь он будет убивать по любой причине, и без нее. Он всемогущ. Выбрав удобную позицию, Гарри инкодер медленно повернулся и стал поджидать ловитян. Ты только посмотри, сканер просто зашкаливает. Инкодер полностью овладел носителем, сказал Девра. Вижу: сейчас постараюсь зайти к нему со спины. Всемогущая галактика. Он может все здесь разнести на куски. Мы должны спешить, нервничал помощник. Успокойся. Вот он, стоит и дожидается нас. Орудия наведены на цель, сообщил техник. Ландера плавно нажал на кнопку залп. В то же мгновение инкодер, словно что-то почувствовав, стал оборачиваться, но было поздно. Четыре парализующих луча настигли его одновременно. Сознание отключилось, а тело парализовало. Инкодер остался в темной камере, голове, один на один со своей ненавистью. Но это продолжалось недолго. Вытягиватель ловитян сделал свое дело. Все. Инкодер побежден. Земля спасена. Гарри очнулся в маленькой комнате с серыми стенами и разноцветными лампочками на потолке. Впервые за много дней он чувствовал какую-то легкость. Что же произошло? Последнее, что он помнил, это бег от каких-то людей в черных плащах. Николас попытался встать, но голова во что-то уперлась. Оказывается, он лежал в каком-то саркофаге со стеклянной крышкой. Гарри занялся поиском замка или чего-нибудь в этом роде и не заметил, как в комнату вошли двое в серебристо черных одеждах. «Нивентас», — сказал один из них. От неожиданности Николас резко дернулся и больно стукнулся об крышку своего саркофага. В этих людях он узнал своих преследователей. «Бионсана, Шинорами», — женщина щелкнула пальцем по какой-то коробочке, одетой на руку вместо часов. Приборчик зашипел. и стал издавать какие-то нечленораздельные звуки. «Где я?» – не выдержал Гарри. «Не вина Гира ира на сути, бурана вам!» – сказал второй незнакомец. Неожиданно машинка на руке женщины заговорила человеческим голосом. «Не волнуйтесь, вы в безопасности, и вам ничто не угрожает». «Но кто вы такие? И где я все-таки нахожусь?» Женщина что-то сказала, а приборчик послушно перевел. «Сейчас я все объясню. Минуточку». Она наклонилась к саркофагу и что-то нажала. Стеклянная крышка медленно отползла в сторону. Николас встал на ноги и еще раз оглядел неизвестных людей. Выглядели они более чем странно. «Насколько я понимаю, он указал пальцем на прибор». «Это переводчик?» «Вы правы», — сказала женщина. «Ну что же, вы обещали объяснить, что все это значит». «Все очень просто. Мы...» Представители Левитянского союза миров. А вы, бывший носитель инкодера. Действительно, куда уж проще. Какой союз? Что за инкодер? Лаветянский союз. А инкодер это опаснейшее существо. Просто чудо, что мы успели вовремя его обезвредить. Если честно, это мало что объясняет. В общем, мы инопланетяне. Теперь понятно? Ну, так бы сразу и сказали. Похитили меня, значит. Никто вас не похищал. Если вы не хотите узнать о нас побольше, то мы вас немедленно отпустим. Вы серьезно? Разумеется, я хотел бы узнать, что со мной произошло. Во-первых, вы сказали, что я бывший носитель энкодера. Значит ли это, что энкодер — это то самое облачко, влетевшее мне в голову? Да. Это значит, что я больше не могу взрывать предметы? Конечно. Вы и раньше их не могли взрывать. Это делал инкодер. Если не верите, можете попробовать взорвать меня. Нет, я вам верю. Но что теперь будет со мной? И откуда оно взялось? Это долгая история. Давайте сначала познакомимся. Женщина улыбнулась. И поедим. Вы, наверное, проголодались, А потом я все расскажу. Давайте. Меня зовут Ландера. Я Вериктол Или просто глава отряда охотников за инкодерами. А это Девра. Они долго болтали о пустяках, пили ловитянские напитки и ели сносные концентраты и гидропонику. Во время беседы Гарри настолько увлекся, что полностью забыл о своих проблемах. После еды ловитяне отвели его в рубку, чтобы Ландера могла иллюстрировать свой рассказ снимками и фильмами. «Эта история началась больше десяти земных лет назад», — начала Ландера. «Я постараюсь рассказать покороче». Первыми с энкодерами столкнулись разведчики одной из наших колоний. Ученых этой планеты заинтересовали странные радиосигналы, испускаемые одной из звезд. Они снарядили разведывательный корабль и отправили его в этот район. Разведчики быстро обнаружили источник радиосигналов. Это была вторая планета той звездной системы. Снимки из космоса показали, что на планете явно присутствует или присутствовала разумная жизнь. Ловитянка нажала клавишу, и на экране появилось изображение описываемой планеты. Как видишь, планетка выглядит хуже, чем после ядерной войны. Развалины каких-то сооружений и куча гигантских воронок, но никаких следов радиационного заражения не было. Экипаж корабля заинтересовался судьбой неизвестной цивилизации, и они спустили двух разведчиков на поверхность. Разведчики обнаружили, что на планете практически нет ничего живого. Правда, они заметили множество странных низколетающих облачков, но не уделили им особого внимания. И, как оказалось, зря. Сейчас мы уже знаем кое-что о судьбе той цивилизации. Они очень быстро развивали науку и технику. Со временем они могли бы стать величайшей цивилизацией галактики, но они были слишком воинственными. Их игры в войну не привели ни к чему хорошему, каким-то образом. Они создали инкодеров, злобных, бестелесных существ, беспощадных и непобедимых воинов. Видимо, они надеялись вселять их в своих солдат и использовать как универсальное оружие. Но те вышли из-под контроля, и в итоге остались только инкодеры. Ты, наверное, уже догадался, что как только разведчики высадились на планете, в них немедленно вселились инкодеры. Но они даже не поняли, что с ними произошло. И доложили, что без экспертов разгадать судьбу погибшей цивилизации невозможно. А затем вернулись на корабль. Там инкодеры быстро взяли полный контроль и немедленно решили нас уничтожить. На корабле началась маленькая война. Эти двое успели уничтожить большую часть экипажа, прежде чем их удалось заманить в ловушку и обезвредить. Решив, что опасность миновала, уцелевшие вернулись в свою колонию. Здесь-то... И началось самое страшное. Оказалось, что сотни инкодеров все это время прятались внутри шаттла разведчиков, и как только корабль приземлился, они устремились на эту планету. Вселяясь в жителей, инкодеры быстро взяли власть в свои руки. Немногочисленные выжившие спрятались в джунглях, оставшиеся в городе инкодеры начинали время от времени воевать между собой, словно играя в войну. И действительно, для них это было всего лишь игрой. Ведь от их сражений число инкодеров не убавлялось. Они же бессмертны. Погибали только носители. Как только Ловитянскому Союзу стало известно о катастрофе, наши ученые стали искать средства борьбы с этими монстрами. Высаживаться на планету было опасно. Энкодер мог вселиться в любого из нас. И поэтому мы просто наблюдали за этим кошмаром из космоса. А наши лучшие умы Ломали голову над этой проблемой. Сначала ученые научились пеленговать свободно летающих и получивших полный контроль над носителем инкодеров. С такими приборами мы смогли приземляться и спасать людей. Но вскоре инкодеры поняли, что так мы перетаскаем все их запасные тела и установили космическое патрулирование. Воевать против корабля с инкодером очень сложно. он может взрывать объект, находящийся от него на любом расстоянии. Главное, чтобы он находился в пределах видимости. Нам больше не удавалось проникнуть на планету. Тогда мы решили хотя бы обезопасить другие планеты. Стянув в колонии весь космический флот, мы организовали блокаду. Инкодеры, поняв, что их пытаются отрезать от других носителей, населяющих нашу большую галактику, стали предпринимать попытки вырваться. Но нашим ученым, Удалось придумать множество хитроумных ловушек и способов замаскировать корабль. Когда же изобрели вытягиватели, мы сами перешли в наступление. Если хороший вытягиватель обеспечит энергией крупного корабля, то он способен высасывать энкодеров из людей на расстоянии в тысячи километров. Конечно, потери были солидными, но нам все же удалось изгнать энкодеров обратно на планету, а потом мы атаковали их там. Правда, на этом история не заканчивается. Дело в том, что трем энкодерам удалось прорвать блокаду. Они создали что-то вроде микроскопических одноразовых кораблей и замаскировали их под метеориты. На трех кораблях были установлены координаты трех различных планет. Случайно нам удалось заметить их раньше, чем они ушли в гиперпространство. Нашим компьютерам удалось рассчитать конечные цели кораблей, И как ты уже догадываешься, одной из этих планет оказалась твоя Земля. Три команды охотников за инкодерами отправились в погоню. Нам досталась Земля. Каждый раз, когда инкодер пытался подчинить тебя своей воле, мы улавливали импульс, что и помогло нам определить его, вернее, ваши, координаты. Ну вот, собственно, и все. Вздохнув, сказала Ландера. Да уж... Пробормотал Гарри? Я хотел бы знать, вмешался Девра, как тебе удалось так долго сопротивляться инкодеру? Обычно он подчиняет себе разум носителя за несколько часов, но ты исключение. Не знаю. Я почти не сопротивлялся. Мне просто не хотелось убивать, вот и все. Многие не хотели, но это не помогало. Странно. Может быть, инкодер был чем-то ослаблен? «Что же его ослабило?» — спросил Ландера. «Может...» «Мы же до сих пор не знаем, как они размножаются. И размножаются ли вообще?» «Может, он пытался...» «Как же я забыл!» — заорал Гарри и вскочил с кресла. «Девра! Тащи скорее свой вытягиватель! Он у меня на животе!» Продолжая кричать, он крутился на месте и рвал на себя одежду. Ловитяне, непонимающе смотрели на него. «Что же вы стоите? Быстрее!» «Его детеныш на мне! Вот он!» Николас разорвал рубашку на животе, и все увидели маленького инкодера. Смертоносный малыш почувствовал опасность и стал отрываться от живота. Когда же Девро прибежал с вытягивателем, он уже летал под потолком. «Стреляй!» — крикнула Ландера, уворачиваясь от инкодера. Синий луч врезался в трепыхающееся облачко, и стал затягивать его в черную коробочку, закрепленную под дулом вытягивателя. «Прямо как охотники за привидениями», — подумал Гарри. Они очень интересно проводили время, рассказывая друг другу о своих мирах, но настала пора прощаться. «Нам пора», — сказал Ландера. «Где тебя высадить?» Только сейчас Гарри вспомнил, что на земле его ждет полиция, что он преступник, в бегах, человек без будущего. Теперь у него даже нет таланта. Мне некуда возвращаться. Ты говорил, что по вине инкодера нарушил закон. Но все, что мы можем сделать, это высадить тебя в другой стране, если хочешь. Нет уж, лучше я сдамся. Шаттл спускался на землю. Они летели молча, им было больно прощаться. Неожиданно Гарри на ум пришла бредовая идея. Возьмите меня с собой. меня и мою семью. Я хороший бухгалтер и экономист, приврал он. Но, начал было Девра, не говорите про правила, всегда же есть исключения. Сожри меня, галактика, но я согласна, сказала Ландера. Но, снова возмутился помощник. Вооружившись парализующими пистолетами, они подошли к дому. Пара выстрелов, и полицейские упали поспать на траву. Путь в дом был свободен. В гостиной сидел инспектор. Далас, руки, как говорится, вверх», — сказал Гарри. «Откуда ты взялся?» — удивился Билл. «Это же глупо! А Опомнись! Тебя все равно поймают!» Пока он говорил, Ландера забрала у него пистолет. «Кто это с тобой?» — спросил инспектор, удивленно глядя на одежду ловитян. Друзья, где мои жена и дети? Здесь. Их пока что не выпускают из дома, чтобы они не перепрятали деньги и не сбежали с тобой за границу. Молли, Пол, Джон, идите сюда! Крикнул Николас. Увидев мужа, Молли заплакала. Как тебе удалось бежать? Что мы будем делать теперь? Как убежал, расскажу позже. Папа! Папа! Закричали дети хором. Ты возьмешь нас с собой? Мы убежим из страны? «Молли, как ты относишься к тому, чтобы переехать на другую планету?» «Буду только рада!» Плача и смеясь, ответила она. «А вы, дети, согласны?» «Согласны!» «А что, это инопланетяне?» Указывая на ловитян, спросили они. «Это ловитяне, мои друзья!» «Гарри, ты сошел с ума!» Вмешался Даллас. «Пойдемте!» Сказал Николас, не обращая внимания на инспектора. «Не веря своим глазам!» Бил Даллас увидел, как улетает тарелка. Прощай, Земля, сказал Гарри. Прощай, Прощай, сказали остальные. И они улетели к звездам. «Тут что-то не сходится. По этому документу должно быть пять скафандров, а их только три». «Неужели я опять что-то перепутал?» — извиняющимся тоном сказал Гарри. «О, галактика, только не это!» — засмеявшись, сказала Ландер. Это был рассказ Павла Безяева «Инкодеры». Для вас читал Петроник. Музыкальное оформление и музыка «Пилик».